Потом все пошли на каркассон, отмечая свой путь верницей кровавых казней. Тут король Франциск стал понимать, что пастушата уже переступили какие-то разумные пределы и повелел, чтобы им оказывалось сопротивление у каждого города, к которому они приближались, и чтобы защищали в каждом городе также и евреев, считая их за равноправных людей короля». Почему же король об эту пору стал настолько милостив к евреям? Может быть, потому что внезапно себе представил, до чего способны дойти пастушата при столь возросшем их количестве? Тут он неожиданно почувствовал жалость даже и к евреям, тем более, что евреи были полезны для государственного хозяйства. И к тому же, ныне следовало уже избавляться от самих пастушат, да так примерно, чтобы... Все благочестивые христиане получили повод горько оплакать их грехи. Однако многие христиане не захотели слушаться короля, а остались в убеждении, что евреев защищать не надо, поэлику они были и остаются врагами христианского рода. Главное же было в том, что во многих городах народ задолжал евреям, и никто не хотел платить долги. И все обрадовались, когда пришли пастушата и стали наказывать евреев за их разумное хозяйствование. Через некоторое время король под страхом смерти запретил пособничество пастушатам. Он собрал сильное войско, двинул его на пастушат, и многие были убиты, а иные бежали в леса, где сами погибли от лишений. В общем, все были истреблены. Королевские люди ловили по 20-30 пастушат и вешали на самых высоких деревьях, дабы вид их трупов служил вечной отраской, и впредь никто бы не осмеливался возмущать покой королевства. Самое поразительное, что Сальватор рассказал мне свою повесть так, будто она была исполнена доблестнейших подвигов он и впрямь был убежден, что отряды пастушат двигались на завоевание святого гроба Господня, отбивать его у неверных, и было совершенно невозможно втолковать ему, что это достославное завоевание уже имело место во времена Петра Отшельника и святого Бернарда при правлении Людовика Святого Французского. Как бы то ни было, к неверным Сальватор не уплыл» так как почел за благо поскорее удалиться из французских земель. Он упомянул, что прошел через Наварру. Подробности этого времени в его рассказе были особенно туманны. В конце концов он добрался до Каззаля, где и прибился к Миноритскому монастырю. Именно там, как яствовало из его слов, он встретился с Ремигием. Как раз в эту пору минориты, преследуемые папой, расставались с орденскими рясами и искали убежища в монастырях других орденов, тем, спасаясь от гибели на костре, именно так, как рассказывал Убертин, благодаря искусности Сальватора в ручных работах. На первых порах, в эпоху одиноких скитаний, он упражнялся ради нечестивых целей, а затем, в эпоху братства, во Христе ради святых, Келарь Николявляс принял его в помощники и доверенные лица. И поэтому с давних пор он проживает здесь, меньше всего отдаваясь заботам орденского служения, больше всего заботам об устройстве погреба и кладовой. Здесь, наконец, он получил право есть, не воруя, и восхвалять Господа, не опасаясь костра».